Глава четырнадцатая — Мам, а папа не будь ругаться, что я накрасилась! — молчит носик Вика, пока я укладываю ей локоны, скрепляя заколкой на затылке. — Он говорит, что когда девочка красится, то она похожа на обезьянку. Я сдерживаю улыбку, потому что Вика действительно переживает. С одной стороны, ей хочется опробовать подарок — набор своей первой детской косметики, подаренный моей подругой Еленой, но с другой... Она очень волнуется, как на это отреагирует отец. Вика очень любит Гордея, и ей важно его мнение. Она боится разочаровать его. «Думаю, сегодня папа будет не против», — подбадриваю ее. «Тем более ты все сделала в меру». У моей дочери это вообще взрослая и очень развита черта — чувство меры. Обычно она детям не всегда свойственна. Но Вика каким-то шестым чувством ощущает, когда стоит остановиться. Так и с косметикой сегодня. Там в наборе чего только не было. И блески для губ, и тени, стик-помады, крупные блестки мелкие, детская туалетная вода. Но она лишь едва-едва мазнула розовым блеском губки и нанесла немного блесток под бровями и на скулах. А он когда приедет, вот-вот уже должен. Сегодня нашей с Гордеем дочери исполняется шесть лет. Это ее первый день рождения, когда мы трое уже больше не семья. По крайней мере, не в том понимании, в котором бы хотелось Вике. Но ну все, красотка, готова. Целую ее в щечку и беру большое зеркало, которое принесла работница кафе, чтобы показать, как смотрится прическа сзади. Уже почти четыре часа, и сейчас должны приехать ее подружки. Детские праздники – это всегда очень шумно и весело для детей. А родителям стоит набраться терпения и пережить это пиршество. Нет, мне очень нравится, что веки весело. Я и сама раньше занималась всей организацией – от выпечки торта до оформления фотозоны. Но сегодня мы заказали готовый праздник в детском кафе. На масштабную готовку и украшения у меня теперь попросту нет времени из-за работы. Я даже в повседневном быту стала с трудом успевать. Пришлось смириться с тем, что на подоконнике уже целых два дня лежит трупик засохшего паучка. А винегрет я уже второй раз покупаю в кулинарии, а не готовлю сама. А вот и первые гости. Подключается аниматор, когда дверь в зал у кафе открывается, и одетые в красивое платье первыми заходят сестрички-близняшки Оля и Аля. Девочки ходят с Викой в одну группу в детском саду. Вика, как истинная принцесса, тут же разворачивает плечи, приподнимает подбородок и грациозно спрыгивает со стула. А потом идет гостям навстречу. Локоны пружинисто подпрыгивают в такт ее уверенным шагам. Она здоровается с подружками, принимает от них подарок — большую коробку с розовым домиком для Барби. «Моя девочка настоящая леди». Я лишь стою и любуюсь, наслаждаясь теплым чувством любви, лучащимся в груди. Почти сразу приводят Катю, соседскую скромную девочку, с которой Вика часто встречается на площадке во дворе. Ростика, сына наших с Гордеем друзей. Через пятнадцать минут уже почти все приглашенные дети в сборе. Но я вижу, как Вика постоянно поглядывает на дверь. Она ждет отца. Конечно же, он с самого утра позвонил и поздравил ее, но Вика привыкла каждый праздник получать от папы подарки, еще находясь в постели. Сегодня она не сказала об этом ничего, но я видела по ее глазам, заметила эту нотку грусти. И, конечно же, Гордей приходит. Его Вика встречает уже не так степенно и по-светски. «Папуля!» — дочь припрыжку бросается к Гордею и запрыгивает ему на руки. «Привет, моя именинница!» Он смеется и целует ее в щеку, кружит, как обычно при таких бурных приветствиях, а Вика счастливо пищит. «С днем рождения, принцесса! Ты уже совсем большая у меня!» Я наблюдаю за этой картиной и невольно улыбаюсь, задумываясь о том, насколько все-таки замечательный отец Гордей. Я очень сочувствую женщинам, дети которых после развода не нужны бывшим. Когда прошлым становятся не только бывшая жена, но и дети. Это ужасно, это больно. Но ведь есть и такие женщины, которые из-за собственных обид делают все возможное, чтобы помешать общению бывшего мужа с его же детьми. Это очень подло. Дети имеют право иметь отца, имеют право его любить, как и отцы детей». «О, нет!» – закрываю глаза ладонями, сокрушаясь, когда Гордей на секунду снова скрывается за дверью, а потом вносит в залу огроменного мягкого розового зайца. «Нет-нет, и куда же мы его поместим?» «Ура! Ура! Спасибочки, папуля!» – пищит Вика, прыгая и обнимая теперь уже зайца, который без преувеличения больше ее самой. Дальше снова подключаются аниматоры. Они организуют детей для фотосессии, а потом рассадят за праздничным столом и будут развлекать. Гордей же огибает залу и подходит ко мне. «Здравствуй, Ирина!» – останавливается рядом. «Привет!» – кивая в ответ. Меня тут же окутывает его запахом. Таким знакомым, таким привычным. Я больше двух недель не ощущала его так близко и, кажется, даже истосковалась. Знаю, что это просто привычка. Десять лет вдыхать запах другого человека, десять лет считать этот аромат родным, закутываться в него, утопать, а потом лишиться, сложно привыкнуть. Поэтому я просто стою и вдыхаю. В этом же нет ничего плохого, ведь так? Мы стоим и смотрим, как наша дочь веселится. Наша маленькая и уже такая большая девочка. Она смеется, болтает с друзьями, вся просто светится. И время от времени бросает в нашу сторону короткие взгляды, словно беспокоится, проверяет, тут ли мы, вместе ли. — Такая большая уже, — говорю негромко. — Шесть лет, — таким же тоном отвечает Гордей. — А помнишь, какая она была малюсенькой, когда из роддома привезли? В носу что-то щекочет при воспоминаниях. — Пальчики и ногти синие были. Я испугался тогда. — И я. — Но доктор успокоила, — качает головой. А как пошла, помнишь? Ты на видео снять успел? Да, улыбается Гордей. Сначала едва ходила, не смела так, а потом, как разбегалась, не догнать. А В горле ком образуется, давит, голос садится. Чувствую, поэтому и не говорю в ответ ничего. Но я помню, конечно же помню, как за ручки водил он ее, как самолетиком катал. А Вика заливалась своим детским смехом, бесподобным, заразительным, и искренним, которым могут смеяться только младенцы. Я же пыталась заснять все это. Господи, у меня же память на смартфоне за полгода забита была. 512 гигабайт, между прочим. Мы были семьей, были счастливы. Мы сейчас в некотором роде семья. «Важны друг для друга хотя бы потому, что у нас есть общая дочь, и эти бесценные воспоминания. Это важно. Но и я важна. Для самой себя важна. Моя работа, мои цели в профессии. Почему я должна выбирать? Не должна. Но я должна быть честной. Гордей, мне нужно тебе кое-что сказать. Говорю, задержав дыхание».